Глава пятнадцатая. Камень, ножницы, бумага. Хочешь картошку? Неожиданно спросила бабушка, хлопнула дверце шкафчика и з а ш е л е с т е л а целлофановым пакетом. Какую картошку? Удивилась Фаняша. Жаренную, конечно, ответила бабушка, так, будто это было очевидно. Девочка насторожилась и стала прислушиваться к звукам. Казалось, что бабушка действительно начала приготовление к жарке картошки. Все было как тогда, когда она была человеком. Те же звуки, последовательность процессов, запахи. Бабушка включила воду, налила ее в кастрюлю, поставила кастрюлю с водой на стол, затем открыла выдвижной ящик, достала нож и начала чистить картошку. Время от времени шелестела пакетом, бросала овощи в воду. Но как? недоумение воскликнула Фаняша. Как ты это делаешь? И зачем? Мы же ангелы, мы не можем есть картошку. Мы не можем чувствовать ее вкуса. Это же не важно, с улыбкой ответила бабушка. Не обязательно есть все, что готовишь. Важен сам процесс. Мы же не просто ангелы, мы женщины, с легкой кокетливостью произнесла бабушка. А любые домашние дела облагораживают женщин, заряжают энергией. Как же хотела возразить девочка, но бабушка не дала ей договорить. Ты хочешь услышать историю о маме и папе, не так ли? Да, спохватившись, ответила ф о н я ш а Мой рассказ может занять какое-то время, поэтому я решила провести это время с пользой. Мы будем говорить и готовить. И, кстати, это прекрасное времяпрепровождение для двух женщин. Добавлять к беседам полезные действия, например, вместе готовить, делать уборку, ухаживать за цветами. Также можно приводить в порядок одежду, наряжаться, делать друг другу прически. Напиши об этом в своей книге. Женщинам людям это может понравиться. Хорошо, напишу. Уже спокойно, но все еще не понимая, как ангел может жарить картошку и вообще готовить еду, ответила Фаняша. Ну что, приступим к рассказу? предложила бабушка и, не дожидаясь ответа, сама задала вопрос: Ты когда-нибудь слышала про законы соединения сердец? Ну, задумчиво протянула Фаняша. Я знаю, что ангелы соединяют сердца один раз на всю жизнь, а люди имеют возможность выбирать себе партнера несколько раз. Да, ты права, подтвердила бабушка. Для каждого человека на земле существуют сотни тысяч возможных вариантов для союза. Сотни тысяч? возмущенно повторила девочка. Зачем так много? Как же выбирать? Так в этом мире устроено, что в отличие от архангелов и ангелов люди обладают наибольшей свободой воли. Кроме того, разные партнеры, разные уроки и испытания, разная степень открытия души, разные результаты соединения. С кем-то дети, с кем-то деловой успех. Бывает, конечно, что все получается с одним человеком, разносторонним, развивающимся, но чаще один человек один урок. С одной стороны, это дает безграничные возможности, а с другой таит опасность заблудиться в искушениях. Свобода выбора в этом заложена суть пребывания в образе человека. Многовариантность событий позволяет людям создавать уникальный рисунок жизни, каждое мгновение выбирая, как, с кем и для чего жить вместе. А я думала, что люди объединяются в союзы не случайно. Что в этом есть предназначение, судьба? р а с с т р о е н н ы м голосом предположила Фаняша. А тут получается, что человек может выбрать себе в пару кого угодно? Ну что это милое? Кого угодно человек выбирать не станет, успокоила бабушка. У каждого есть определенные вкусы, предпочтения, критерии, идеи о том, кого он хочет видеть рядом. Но таких подходящих кандидатур, как ты понимаешь, в мире не мало. И вот, когда соответствующие люди встречаются, то между ними возникает возможность создания союза. Эту возможность люди называют искра. Если наблюдать этот момент, то можно заметить тонкую красно-оранжевую ниточку, которая, как электрический разряд, молниеносно соединяет людей, вспыхивает и исчезает. Наличие этой искры и говорит о том, что у них друг для друга есть какой-то урок. Есть что-то такое, что им нужно пройти вместе. Ниточка связывает их на какое-то время. Потом, если она разорвётся, а они решат остаться вместе, их отношения, их любовь могут стать совсем другого уровня, духовного, неземного. Это великие пары, красивые и сильные отношения. Они существуют уже не только для того, чтобы давать друг другу что-то, но и для того, чтобы наполнять мир чувствами, и с ц е л я ю щ е й энергией их любви. Фаняша задумалась и представила Алис. Она сидит в нежно-голубом платье на берегу реки и мечтательно смотрит на облака. К ней подходит молодой человек с в е т л о в о л о с ы й г о л у б о г л а з ы й Он похож на д э н и е л а Их взгляды встречаются, и в воздухе тут же загорается оранжево-красный огонек. Значит, судьбы встретились и начался их новый совместный путь. А дальше? Нетерпеливо спросила Фаняша, что происходит дальше? Ох, какой кусачий попался! Шмыгнув носом, пожаловалась бабушка, постукивая ножом по разделочной доске. Лук, предположила девочка, почувствовав едкий колючий запах. Ага, подтвердила бабушка и высыпала нарезанные колечки в шипящее на сковородке масло. Хорда и ю д и з о м н а говорила, что в отличие от людей у ангелов развиты только три органа чувств: зрение, слух и осязание. Это значит... Что ангелы не могут чувствовать запахов? Подозрительно сказала девочка. А я его и не чувствую, засмеялась бабушка. Я его вижу. Он мне глаза режет. Даже слезы навернулись. Вкусно пахнет, пропела Фаняша с упоением, вдыхая аромат жареного лука. А дальше все как полагается. Камень, ножницы, бумага, сказала бабушка и шумно смахнула в сковородку нарезанную картошку. Это какая-то новая игра, новая тема, которую я, как и многие другие темы, пропустила. Виновата спросила девочка. Да, не огорчайся. Сейчас я тебе все расскажу. Ты же знаешь, всему свое время. Подбодрила бабушка. Значит, тогда было рано, а сейчас пора. И вообще, я считаю, что о законах соединения сердец лучше узнавать не в школе из учебников, а передавать их из уст в уста. От старших членов семьи младшим, причем желательно отдельно по мужской линии, отдельно по женской. Ну что, готова дальше слушать? Конечно, отозвалась Ваняша. Собственно говоря, поэтому я здесь. Загадочным голосом сказала бабушка и продолжила рассказ. Камень, ножницы, бумага – древнейший ритуал, который предопределяет судьбу союза двух людей, обозначая роли для каждого из партнеров. Ритуал проводится ангелами двух людей в момент следующий после возникновения между ними искры. Это пока понятно? Вроде бы да. Неуверенно отозвалась Фаняша. А как все это происходит? Возникновение искры у людей сопровождается учащенным сердцебиением. Как ты понимаешь, нимбы у ангелов сразу реагируют на это, начинают вибрировать. Как во время опасности? Уточнила девочка. Немного по-другому, быстрее и звонче. Это легко понять, однажды испытав, пояснила бабушка. Так вот, нимы б вибрируют, ангелы прилетают, располагаются за спинами людей и совершают ритуал. Для этого ангелы сжимают левую руку в кулак и выбрасывают на счет девять один из элементов: камень, ножницы или бумагу, произнося при этом слоги рамада, самада. Сейсо, Ханг, so как это выбрасывают элементы? Спросила Фаняша и засмеялась, представляя, как два ангела стоят за спинами людей и метают друг в друга ножницы, бумагу и камни. Ну, не так все буквально, улыбаясь, сказала бабушка, словно подсматривала за воображением внучки. Чтобы показать камень, ангел оставляет руку в кулаке. Для обозначения бумаги открывает ладонь. А чтобы изобразить ножницы, ангел показывает два пальца, указательный и средний. Забавно придумано, заметила Фаняша и попробовала направить друг на друга правую и левую руку. Рама да, сама да, с е й с о х а Повторяла она и выкидывала различные элементы на ощупь. И что все это значит? Наигравшись, спросила она. Слушай, слушай, дальше самое интересное. В каждом человеке есть три основных центра, которые аккумулируют и производят энергию в отношении другого человека. Это может быть влечение на уровне ума, сердца или физическое влечение. Ум в этой игре будет соответствовать элементу бумага, то есть ладонь. Сердце элементу камень, он же кулак. И тело ножницы, два вытянутых пальца. Три центра, как три мира в одном. Голова, душа, тело. Архангелы, ангелы, люди. Задумчиво произнесла Фаняша, вспоминая свои недавние фантазии про волшебного великана. Каждый из этих центров обозначает один из трех элементов ритуала, продолжала бабушка, не обращая внимания на размышления внучки. Камень – это сердце, бумага – ум, ножницы – тело. Фаняша, ты меня слушаешь? Картошка скоро будет готова. слегка в з в о л н о в а н н ы м голосом уточнила она, словно начинала куда-то спешить. Да, с л у ш а ю картошка. При чем тут? Впрочем, ладно, отозвалась Фаняша. Получается, что один человек может любить другого разными способами: умом, сердцем или телом, в зависимости от того, какой из этих центров у него наиболее активен в момент соединения с другим человеком. Так? Правильно, похвалила бабушка. Люди даже умеют по-разному называть свои чувства. Они говорят: мне с тобой интересно, я тебя люблю, я тебя хочу. Хотя слова "я тебя люблю" больше уместны в том случае, когда энергия исходит сразу из всех трех центров. Но знаешь, милая, бабушка сделала паузу и мечтательно добавила: когда это происходит, слова уже не нужны. Люди сами становятся любовью. д в о е сливаются и превращаются в одно прекрасное неделимое целое. Для этого и происходят встречи, чтобы однажды все три центра заработали. Удивительно в этой головоломке то, что все три могут заработать, если изначально встреча произошла на разных уровнях. Соединение на одном уровне скорее игра, чем чувство, скорее испытание, чем отношение. Фаняша нахмурила брови, пытаясь представить, как двоих людей можно соединить так, чтобы получилось одно неделимое целое. Она видела потоки, исходящие из партнеров, их контакт или отсутствие его, видела притяжение и отталкивание, видела дополнение, наполнение пары друг другом. Как интересно! Значит, так сильно люди нужны друг другу, чтобы быть целостными, чтобы быть наполненными. Как правило? Изначально энергия исходит только из одного центра. Это не во всех случаях. Бывает, что человек сразу готов к большему, сказала бабушка, прерывав размышления Фаняши. А из какого центра чаще всего исходит энергия в первую очередь? Это я определяю т ангелы с помощью ритуала камень ножницы бумага. В момент появления искры, то есть возможности объединения пары Ангелы фиксируют тот центр, который будет стартовым для каждого человека в этих взаимоотношениях. Будто бы разыгрывают возможные варианты контакта и тот, что выпадает, фиксируют. Давай их рассмотрим. Фаняша одобрительно кивнула. Если у ангелов выпадают ножницы и бумага, то есть тело и голова. Это значит, что отношения людей начнутся с того, что один из партнеров будет испытывать к другому физическое влечение, а другой будет активен в создании взаимопонимания в паре, поддержании совместных интересов. Это означает, что в их взаимоотношениях будет хороший физический контакт, а также интеллектуальное общение. С течением времени и при условии выбора людей вместе идти по жизни. Этот союз может раскрыть третий элемент — камень, то есть появится сердечная любовь, нежность, душевное тепло. Интересная комбинация, подумала Фаняша, рисуя воображение картинку, з а р о ж д а ю щ е й с я любви между двумя людьми: сначала физическое влечение и умные разговоры, а потом их сердца открываются навстречу друг другу. Если ритуал выдает камень и бумагу, то есть сердце и голову. Увлеченно продолжала бабушка. То в этом союзе изначально будет присутствовать душевная теплота, внимание, забота, а также тесный дружеский контакт, совместные интересы. Далее эта пара может открыть для себя энергию третьего элемента – ножницы и наслаждаться красотой физического контакта. Физический контакт? Повторила про себя Фаняша. Как должно быть ликуют в этот момент души? Когда после их соединения еще происходит встреча тел, видимо, поэтому говорят, что контакт души и контакт тела еще большее наслаждение и радость, нежели просто контакт тел. Ну и третий вариант, произнесла бабушка, прервав мечтательные размышления девочки. Как ты уже могла догадаться, это камень и ножницы, то есть сердце и тело. При условии выпадения этих двух элементов. Люди изначально будут объединены сердечной близостью и сильным физическим влечением. Позже они могут начать больше понимать друг друга, стать близкими друзьями, найти общие интересы. Такие союзы больше направлены на продолжение человеческого рода. Души обнимаются, тела сплетаются, и люди уже буквально ни о чем не думают. Им хорошо, и между ними зарождается плод удовольствия, новый человек. Это естественный телесный процесс, который считается более активным именно при поддержке души, а не головы. Мышление не рождает детей, они рождаются сами, но души и тела к этому должны быть готовы. Голова будет нужна чуть позже, когда дети уже появятся. Дети любви, так мы называем плоды такого контакта, а есть еще осознанные дети. Это подарок планете. И они могут рождаться только в результате взаимодействия всех трех центров. Осознанные родители, осознанные дети, сила духа и красота человеческого контакта. Надо же, как четко все продумано! Удивленно прокомментировала Фаняша. А что будет, если выпадут два одинаковых символа? Эти отношения имеют место быть, но они, как правило, к р а т к о в р е м е н н ы поскольку ограничены одним элементом и не дают возможности паре развиваться. Двойные ножницы предполагают связь, основанную только на физическом влечении. Бумага-бумага предполагает дружбу, интеллектуальный, творческий союз, а два камня рождают красивые чувства. Но без других элементов это больше похоже на любовь матери к ребенку, брата и сестры. Не понимаю, заключила девочка. Если выпадают два камня, разве плохо прожить всю жизнь, испытывая друг другу нежные сердечные чувства? Одного элемента мало, нужны два для создания третьего. В этом суть союзов. Раскрыть все три элемента. Те пары, у которых это получается. Испытывают чувство блаженства, радости, восторга, упоения любовью, а их ангелы получают возможность занять высокие позиции в альтадиуме и стать архангелами. Поэтому ангелы всячески поддерживают и укрепляют союзы, созданные сочетанием двух разных элементов. Мама и папа после потери своих людей оказались на нижнем уровне альтадиума. Задумчиво сказала Паняша. Значит, их люди не смогли раскрыть всех трех элементов. Твои родители совершили чрезвычайный поступок. Со вздохом напомнила бабушка. Какой? Спросила девочка, вспоминая определение слова чрезвычайный. Они стали первыми ангелами, которые отказались совершать ритуал камень, ножницы, бумага. С легким сожалением в голосе сказала бабушка и приоткрыла крышку сковородки. Почему? спросила Фаняша, вдыхая аромат жареной картошки. Так они решили, пожав плечами ответила бабушка. Они знали, что их люди есть в списке возможных партнеров для создания союза и ждали момента, когда те наконец встретятся. Твои родители договорились, что не позволят своим людям строить отношения с кем-то другим. Каждый раз, когда происходит искра, как возможность создать пару с другими людьми. Твои мама и папа это отслеживали, но не прилетали на место события. Я их понимаю, уверенно сказала Фаняша. Мама и папа любили друг друга и хотели больше времени проводить вместе, поэтому желали, чтобы их люди тоже были вместе. Что же в этом поступке чрезвычайного? И почему у них так и не получилось соединить своих людей? Отказавшись совершать ритуал, твои родители нарушили закон соединения сердец. Запомни, милая. Каждая встреча и искра, возникшая между людьми, имеет значение. В некотором смысле каждая встреча предопределена и является осознанным выбором души. Поэтому присутствие ангелов во время таких встреч, своевременная фиксация элементов и дальнейшее возникновение, развитие или у в я д а н и е отношений имеет значение для этих людей, для их душ. Возможно, для того, чтобы люди твоих родителей смогли создать союз. Нужно было, чтобы каждый из них сначала прошел через другие отношения, получил необходимый опыт, осознал свои желания и потребности. И сколько же им нужно было построить отношения с другими людьми, прежде чем стать парой? – возмутилась Фаняша. Этого нам знать не дано, – ответила бабушка. Ты же помнишь, книги жизни состоят из чистых листов, заполненные только несколько следующих страниц с возможными событиями на ближайшее время. Проживаешь новый день, появляется новая страница, путь открывается по мере движения. Жить в моменте, находить в нем красоту и радость, счастье жизни, самое правильное для людей и, конечно, для ангелов. ф а н я ш а внезапно задумалась о книге жизни Алисы. Что сейчас с ней происходит? Заполняются ли страницы? Или все остановилось, потому что ангел перестал принимать участие в ведении отчетов и планировании вариантов событий. А может ли человек жить без ангела? Что будет с а л и с й если ф о н я ш а исчезнет? По моему, готово. Каким-то странным не своим голосом сказала бабушка, стучала о п а т к о й по сковородке. Слова повторились дважды, каждый звук отозвался глухим эхом и п р о в а л и л с я в пустоту. Да, запах отличный. Облизнувшись, не обращая внимания на изменения голоса бабушки, да и всего пространства в целом, ответила Фаняша. Тем временем пространство стало каким-то мягким, почти о с я з а е м ы м Следующее мгновение она осознала, что ее голос остался где-то вдалеке, а ее саму подхватил мощный обжигающий поток и с пронзительным свистом стремительно понес в неизвестном направлении. Привыкшая к метаморфозам Фаняша покорно отдалась ему. Предвкушая, что же будет дальше? Иногда это единственное правильное решение: довериться, отпустить контроль, не сопротивляться течению жизни, поддаться и наблюдать, куда вынесет поток.